глава 5 Ты родился 30 апреля и я подумал, что ты станешь избранным и позволил чтобы твоя мать, повинуясь вполне объяснимому чувству, окрестила тебя именем твоего брата бедного Микеля, который прожил так недолго Микеля Джананссананы недолговечного умершего от минингита. я иногда думаю, Как же стены нашего дома способны выдержать столько смертей и столько боли, испытав так мало радости? Потому что у меня такое впечатление, что счастья, настоящего счастья, дом Женсана видел немного. И тебе было предназначено стать одиноким ребенком в доме, слишком огромным, чтобы в нем звучало так мало детских криков, Но нам повезло с Нурией и Рамоном, поскольку семья твоей матери из Барселоны, они очень любили приезжать к нам в Фейшес, который казался им совершенными джунглями, и брат твоей матери присылал к нам детей на все лето, и их крики были благословением небес для этого дома, для твоих родителей, для бабушки и деда, для Рэмэй и Анжелеты и для меня» потому что в эти мгновения казалось, что мы нормальная семья. Несмотря на предательство деда Тона, несмотря на то, что мы с ним старались не встречаться в коридорах и не смотрели друг на друга за столом, несмотря на то, что мама Амелия страдала от такого накала ненависти между мужем и пасынком, и я чувствовал себя более безземельным, чем когда-либо, потому что мне были известны, все семейные секреты, и я знал, что я единственный законный представитель рода Жансана. Да-да, не смейся. Я знаю, что это имеет ровно такое значение, какое мы сами ему придаем, но для меня это становилось все важнее с того момента, когда твой дед тон отодвинул меня в сторону и ни в чем на меня не рассчитывал, из-за того, что я гомик и занимаюсь латынью, а не хлопчатобумажным производством. Именно чувство мести время от времени душило меня и заставляло совершать неверные шаги, как, например, тогда, когда я решил проиграть наш дом в покер. Я знаю, что тебе этого никогда не понять. Тебе, которому я всегда рассказывал о своей любви к дому, но человек иногда, чтобы чувствовать себя чистым, чтобы оправдаться, Идет против того, что любит больше всего, как будто очистительный катарсис – прелюдия счастья, или как будто удовольствие и счастье не для нас. Скорее всего, это все-таки происходит из-за своеобразного мазохизма, которым до мозга костей пропитал нас католицизм. Конечно, ты мог бы мне сказать «а как же грех?» Но ты должен подумать, наследник мой, что отец Виссенс со своим вечным проклятием навсегда отнял у меня чувство греха в католическом понимании этого слова. И я продолжал ходить к Мессе и делать все то, что полагается, если ты к тому же еще и президент общества любителей изящных искусств, каковым я и являлся в сорок седьмом году. Но у меня не было чувства греха, которого требует от нас церковь, потому что иначе я сошел бы с ума. Один мой любовник из Валенсии, с которым я связался на несколько очень странных недель, говорил, что святому грешно Господу смешно. Господу было, скорее всего, действительно смешно, но отец Виссанс смотрел на это с кислой миной, поэтому я научился делить свою совесть на герметичные отсеки, чтобы выжить. Я не прошу у тебя оправдания и не прошу, чтобы ты понял все то, что я сделал в жизни. Я прошу у тебя только того, чтобы ты меня выслушал. А еще, когда ты закончишь читать эту тетрадку, сделай над собой небольшое усилие и постарайся не возненавидеть меня. Подумай, что обо всем этом я не мог рассказать никогда и никому.